Глава 5. Судьба. Приступ подкрался незаметно. Застал ее расплох на лестнице, в двух шагах от кабинета алхимика. Сожмурив глаза, Сиана ухватилась за перила, стиснув пальцы так, что, кажется, услышала хруст собственных костей. Стихия рвалась наружу, причиняя невыносимую боль. Мучительную, обжигающую. Сердце колотилось как бешеное, воздуха в легких критически не хватало. Она не могла сделать и вдоха, только судорожно открывала рот. «Тихо, тихо, дыши!» Голос на раздался совсем рядом. «Сейчас!» «Потерпи секунду!» Земля ушла из-под ног, но сильные руки не дали ей упасть. Сквозь боль она почувствовала, как демон скреб ее в охапку и взял на руки. Раскаленный, лихорадочный жаром лоб коснулся крепкой груди, обнаженной, божественно прохладной. Вся она точно бредила, впрочем, как и всегда. «Держись. Уже пришли». Дверь кабинета открылась с громким, только ей свойственным скрипом. Внутри кто-то был, не всяких сомнений. Шаги у Кайрена за спиной она слышала отчётливо. Хоть этот кто-то и выскользнул из комнаты, стоило демону опустить её на кушетку. «Бесы, ты вся горишь». Его ладонь слегка коснулась лба Сианы. «Маленькая лгунья. Зелье ей дают, значит, для опустошения резерва». Кай, кажется, бросился к шкафу. Действовал он с пронзительной скоростью. Банку с корнем гордичии, перемолотым в порошок, специально для таких случаев демон нашел без труда. В моментально ударил отвратительный, будто плесневелый запах. Так хорошо знакомый Сиане. «Пей». Одной рукой Кайрон приподнял ей голову легонько, едва ощутимо коснувшись, и поднес кружку с ароматной жижей к губам. Усилием воли приказ она исполнила. «Надо отдать должное. Действовала эта гадость безотказно». Да еще и быстро, хоть и пахло так, что слёзы на глаза наворачивались. Лихорадить её перестало уже на третьем глотке. И Сиана открыла глаза. «Боги, ты и правда голый?» Одежда на нём, конечно, была. Брюки, сапоги — всё как положено. А вот рубашка... Этот предмет гардероба исчез без следа. Зря она глаза открыла. Очень зря. И так подозревала, что фигура у демона роскошная. Теперь вот убедилась. «Уж простите, леди Сиана, что я персону вашу смущаю!» Демон, очевидно, пребывал в бешенстве. «Ну и за у этой штуки! Ладно, давай, отпускай контроль!» «Безумец, точно! Она же башню разнесет в дребезке. а от него вообще рожки до ножки останутся, хоть рожек у демона, увы, и не было!» «Отпускай!» Кай сел на пол, задев плечом ее колено. «Я сдержу!» — внушительный изгусток тьмы отделился от сидящего у ее ног мужчины. На короткое мгновение Сиана даже позабыла о терзающей ее боли. Настолько удивительным было зрелище. Говорят, тень демона и есть его душа. У Кайрона душа была беспорядочная, но весьма заботливая. Обратившись в нечто, отдаленно напоминающее пушистое одеяло, сгусток по-хозяйски укрыл собой Сиану. Хоть она со страху и попыталась увернуться, собрав кулак остаток сил. Поразительно, но боль немного отступила. «Так вот какой он!» «Твой нетрадиционный способ». Наконец, она смогла вздохнуть полной грудью. Каран накрыл её ладонь своей. «Зубы мне не заговаривай. Раз полегчало, то давай, отпускай». «Понемногу». Легко сказать. Боль в объятиях тьмы почти растворилась. Но переполненный резерв никуда не делся. И как только она не уследила. Каран злился не без причины. Зелень, на которое Ридли, наверное, молился по ночам, ибо без помощи этой гадости форте такое бы началось, что в страшном сне не приснится. Она не принимала уже почти две недели. Просто устала. Устала ходить вечно немощной, разбитой, пустой. Думала, что справится. «Я могу тебя ранить». «Это мы переживём». Кайрен устроился поудобнее и развернул над ними добротный плотный щит. «Я был ранен много раз. Так что не тяни время. Не тори для со своей бессонницей нагрянет в кабинет, и мне придётся стереть ему память. Тьма успокаивала, убаюкивала. Сиана не планировала ослаблять контроль, боялась ранить демона, но тьма сделала это за нее. Лианы, усеянные острыми, как лезвие шипами, сорвались с пальцев, не спросив ее разрешения. Сердце сковал ледяной ужас. Каждой клеточкой тела она ненавидела этот дар, разрушительную стихию невиданной силы. Все бы деньги мира отдала, лишь бы избавиться от того, что досталось ей от Отца. Ранить Кайрона она не успела. Лиана взмыли вверх, ударились о щит и растворились в воздухе, рассыпавшись на сотни чёрных искорок. «Ты как это сделал?» «Это не я. Это тень. Она ведь порождение мрака. Удивлённым Кай казался, словно трюк такой проделывал частенько. Продолжай». «Нет надобности. Мне уже лучше». На этот раз Сиана говорила чистую правду. Резерв был полон, но силы уже не била через край. Боль полностью исчезла, и она вновь почувствовала себя человеком. Спасибо, что помог. Ты понимаешь, что творишь? Брови демона скептически сошлись на переносице. Тебе строго-настрого нельзя допускать наполнения резерва. Не пьёшь зелье, ладно? Лично я вообще категорически против подобных методов. Но ты должна пользоваться даром, иначе все старания на смарку. С каждым таким приступом ты всё дальше от цели. Звучишь сейчас прямо как Рейден. Я пользуюсь. «По возможности. У меня сносно выходят только цветочки, лепесточки. Но для мага Земли это капля в море. Думаешь, я не пыталась? Что-то более-менее серьёзное. И я не могу, понимаешь? Сразу появляются лианы. Я их совсем не контролирую». Тень, вероятно, почуяв, что не полегчало, быстренько свернулась и слилась с хозяином. Кай же покачал головой, встал и натянул рубашку. Так, кстати, валялась на полу. Вообще, картина была крайне любопытная. Полуголый. Волосы взъерошенные. Ещё и в комнате кто-то был. Он что, уже завёл себе подружку? «Ты что тут делал?» Демон, как ни в чём не бывало, застёгивал рубашку. Мятую, пожеванную, Такая точно расстёгивалась в спешке, а потом валялась на полу, придавленная чьим-то весом. В смысле? Я с травами разбирался. Лгал он, надо сказать, неплохо. Но Сиана ему не поверила. Обида захлестнула её с головой. Повелась на глупое видение. «Дура». «Голый?» «И кто ее за язык тянул?» «Ну-ну». Кайрон сверкнул той самой ослепительной улыбкой, что так запало ей в сердце. «Ревнуешь? Брось, Иоанна, такие девушки, как ты, и такие мужчины, как я. Сама же видишь. Демон ее отшил. Отшил прямым текстом, хоть она и не навязывалась. Ну, конечно, он же менталист, небось сразу почувствовал, что она к нему неровно дышит». Кайрон, очевидно, считал ее тихоней, серой мышкой, неуверенной, забитой. Все так считали. Отчасти это было правдой. Сиана была интровертом, любила тишину и уединение. Даже в академии бурным студенческим сборищем предпочитала посиделки в библиотеке. Но в гневе она была страшна. Импульсивно, обидчиво и весьма мстительно. Это ей тоже досталось от любимого папочки. Кай задел ее за живое, и Сиана пошла на абордаж. «Да неужели?» А видения мои говорят иначе. Мы друг другу предназначены судьбой, а от нее, как известно, не упишешь». «Судьбой? Не верю я в эти глупости». Демон презрительно фыркнул, но заметно побледнел. Она, конечно, приукрасила. На судьбу в видениях не было и намека. Разве что на близость. Но он-то этого не знал. Мысли ее читать без разрешения Кайрен бы не стал. Так поступали только мерзавцы. А Рейден не смог бы подружиться с подобной личностью. «Не веришь? Сам посмотри». С кушетки она встала не без труда. Боль хоть и испарилась, а осадочек остался. «Я разрешаю. Полюбуйся. Свадьба, детишки, тебе понравится». Блефовала она от души, причём вполне успешно. С каждым словом Кай белел всё сильнее. «Дети, у нас с тобой...» «Ну и шуточки у тебя!» Не будь она так зла, хохотала бы во весь голос. «Надо же, как перепугался!» Однако произведённый эффект она сочла недостаточным. «Я даже помню твои губы!» Шальная идея родилась внезапно. Ловким движением Сиана перекинула волосы через плечо, обнажив шею, и принялась водить пальчиком по коже. «Здесь, а ещё здесь, а вот тут...» Пальцы коснулись ложбинки над ключицей. «Зубы!» Кай пошатнулся и чуть не сбил стул. «Всё, как она и думала!» Естественно, у такого бабника была своя выверенная схема соблазнения. Как поцеловать, когда и куда. Она попала прямо в яблочко. Демон точно ей поверил. Хоть и старался всеми силами сохранить лицо. Ликование ее длилось недолго. Кайрон все же умудрился взять себя в руки. Сумасшедшее, честное слово. У тебя сила нестабильно. вот и видишь всякий бред. Интересное он придумал оправдание. И главное, что, судя по всему, оно его вполне устраивало. По крайней мере, бледнеть он перестал. «Будешь приходить сюда каждый день, рано утром, пока все спят». «Договорились? Поработаем с твоим контролем». Стрелки он перевёл ловко. «Хорошо». Сиана предпочла ретироваться и оставить демона в одиночестве для закрепления эффекта. «Я пойду спать тогда». «Доброй ночи. Ещё раз спасибо, что помог». «Всегда пожалуйста. Доброй ночи». Демон спать не собирался, с деловой физиономией отодвинул стул и принялся рыться в бумагах Граймса. Но потом окликнул её, когда Сиана уже коснулась ручки двери. «Погоди, ты знаешь, кто такой Эймер?» «Конечно, Эймер Арлар. Он служил наездником у короля Кирана. В Ларкии. У него узор на лице. Две красные полоски, словно след от когтей. Я читала, у них это что-то вроде знака отличия». Кайрон заметно ошибился и принялся барабанить длинными пальцами по столу. «Элитный воин, значит. И как он тебе?» Эймер был тёмной лошадкой. Невысокий, но крепкий, ловкий. Сразу видно, что воин. Привлекательный, с правильными чертами лица и пронзительными синими глазами. Но было в нём что-то такое, о чего мурашки по коже пробегали. «Да никак. Он почти ни с кем не общается. Хотя...» Сиана замешкалась. «Я думаю, что он убил Граймса». «Алхимика. Он был в кабинете той ночью. Я видел его в окошко, когда парник закрывала». Брови демона взлетели вверх. «Даже так? Где он живет?» «Ты серьезно?» Не хватало еще, чтобы Кайрон в гости к зашел. На огонек. «Мне птичка напела». Кай поднялся со стула и, прихватив ключи от кабинета, направился к двери. «Есть шанс, что он здесь не просто так. Не смущает тебя, что в форте аж целых два наездника?» Когда их на свете-то осталось человек двадцать от силы. Если честно, нет. Ее ничего не смущало. Девушка в башне? Вайдара кора Дочка короля Далмара. Если Эльмар здесь из-за нее, то лишь для того, чтобы перерезать ей глотку. Нет, ну в самом деле, не собирался же наездник из Ларки вытащить из форта принцессу Эркейроса. Кай удивленно хмыкнул. А вот это любопытно. Слышала, она потеряла контроль, когда пал Эркейрос. Посмотрим на этого Эймера. Затея демона ей решительно не понравилась. Так, и до беды недалеко. Идти в комнату Карлару все всё равно, что добровольно засунуть голову в пасть Грифона. Может, не стоит? Сомневаюсь, что он имеет хоть малейшее представление, как отсюда выбраться. Попытку отговорить его Кайрон пресёк на корню. Види, Сиана обречённо вздохнула и открыла дверь. Ну что ж, Орлар, так Орлар.